а порешала сохранял голову на плечах. Главной достопримечательностью коллекции являстерибином оставалась дух Петрова и чучело бурого медведя, добытого Леонидом в Восточной Сибири и приподнесённого Банифасскому в качестве подарка на сорокалетний юбилей. Великолепно, сказал тогда Банифацкий. Он был польщён Матерый самец стоял на задних лапах, сверкая стекляшками вместо глаз. Буник распорядился поставить несчастного косолапого у камина, неподалеку от любимого кресла, в котором частенько потягивал вечерами марочное венцо. После половины бутылки Бонифацкому бывало казалось, что косолапый кусится на него сукоризной. «Это из-за тебя меня убили!» — глазами-пуговицами спрашивал медведь. «Это тут ни при чем, Миша!» помотал два глава сбиднерович покачиваясь в кресле Эзы идиот охотник постарался у меня по другим делам а я за экологию и что такое и к своему сведению в детстве был в кружке юнатов медведь таращился из подлобья и очевидно совершенно не верил бунику А ты ты топтыгина когню под одвину <с Said> недовольно сказал детариков Он повторял это снова и снова, как только оказывался в каминном зале. И, видимо, ценил чучело больше самого Бонифацкого. Тот полагал такую привязанность блажью. Леня же доказывал, что у камина чучело обязательно пропадет. «Тебе, Вацик, хоть кол на голове тиши, а рассохнется чучело и труба. А займется от искры, так еще и погоришь к херам. Вся твоя драная в жопу усадьба сгорит». — Не зуди, — отмахивался Манифадский, — ты меня никогда не слушаешь, — продолжил Витаряков. — Что с щучьем, что с сука этой, ржавая якорь в шопу, или с этим недоноском, которого по всем понятиям пора кончик и ништяк, я хочу с ним поговорить. — Спертлин наговориться, нахер он вообще сдался, такой красивый. Манифакский сам толком не знал, с какой целью пощадил бандуру. Никакой стоящей информации не удостивает киллер, наверняка не владел. Имел заказчика и без того было хорошо известно, Артём Павлович Парешайло, чтобы использовать его показания в суде, в отца давным-давно вырос из пелёнок и знал, что не созданы пока суды, способные порицать к ответу Парешайло и вряд ли появится в ближайшее время. Следовательно, против Парешайло Требовались совсем иные инструменты. Бандура в их число не входил. «Ну нахера? Ну скажи, чтоб я отвязался!» Гонник пожал плечами. Желание сохранить Андрею жизнь, по крайней мере на время, сформировалось на уровне подсознания. Некоторые решения, приходящие оттуда, приносят неожиданно удачные результаты. утром заглядывал в дух, сказал Банифацкий, изучая ногти, сам вздох, спартил ветреков надежный. Дух говорит у парня полное овнези, при черепно-мозговых травмах вроде бы не редкость. Кунчи его, едва не взмолился авентар. Или дай, я его грохну. Кого из них, улыбнулся Банифацкий, дурка обоих. У ветрякова поднялось настроение. Успеется, заверил Банифацкий, усаживаясь в любимое кресло. Вот что, Лёня, он потёр руки. Давай быстренько разделаемся с делами, чтобы вечером как следует повеселиться, без задних мыслей. Ага, полец сеть, согласился ветряков с воодушевлением. Я уж думал, ты забыл, что у меня сегодня день рождения. Говоря это, Лёня на мгновение стал таким, каким должно быть был в детстве. То есть ещё не полным отморозком. Обижаешь, пороговорил Банифацкий, которому откровенно говоря, совсем не улыбалось перспектива жрать водку с вечера до утра, подвиг по полуголых шлюх и громоподобные раскаты мата. Дать что подделать? У каждого свой праздник. Как-то забыл, Лёня, у меня и подарок для тебя приготовлен. Где та е? Ты-ка найти надо. Руки не дошли. Точно, огнемёт недоверчиво приподнял бровь. И «Да что б я жду? отмахнулся Банифацкий. Подарком Ионию должен был стать новенький реактивный огнемёт Шмель, достать который обещал Сарышей, поскольку его больше не было в шевых. Бодик понятия не имел, выполнил ли тот его поручение, что подарить ли Иониду, если нет. что-нибудь придумаем. успокоил себя Банифацкий, оморщившись. Пока было утро, до вечера оставалось много времени. Следовало заняться неотложными делами, тем более, что Спертну и запуски к обеду должны были доставить из одного первоклассного Елкинского ресторана. А об этом Ватлов сбит не говорить, предуботился заранее. "Давай-ка сюда Мил", сказал Банифацкий и Юра за в кресле. "Пора и напомнить бывшему шефу о своём существовании. Что скажешь?" Артёмке ошибился огнём. Ну это я мигом. Очутившись в квартире, Артём Павлович проглотил таблетку шипучего французского аспирина у пса, фигурировавшего в множестве пошлых отечественных анекдотов. Елизавета Карповна протянула бокал с минералкой. "Чамышка, запей. На черта ж мы, ты мне тут дрянь сыёшь. Если и без того вода с пузырьками" арвал царкюм Павлович, и лезвита карповном вдруг дунула, то проглотила обиду, списав вспышку на недавний стресс. "Полеший, Тёмушка, отдохни здоронь. Я тебя, Лиза, Олегар взял себя в руки. Заболтка и мы полный рот. А куда ж суркол смотрел, пока тебя не было? Сурком, кма, хряпа, гнет таких поганых гнутлой надо." Вот мог переметнуться, обронила злокознённая госпожа Парешаева. Артём Павлович не уловил вопросительных интонаций. Мне надо поработать, Лиза, тяжело вздохнул Парешаева и с этими словами пошёл в кабинет. Очутившись в кабинете, Парешаева безотлагательно занялся работой. Взялся за неё, засучил рукава. Для неограниченного кредита настали не лучшие времена, однако Артём Павлович не терял оптимизма. Колега трудился, не покладая рук, то есть не расставался с телефонной трубкой, которая, если бы могла, раскалилась бы до пила. Всего за пару часов порешал и переделал целую гору работы. гонял подчиненных точно сидоровых куз, устраивая выволочки и грозя ург-выводами, но не забывая и похвалить тех, кто этого, по его мнению, заслуживал. Принимал доклады, отдавал распоряжения, а пару раз перетирал с какими-то большими шишками тули из Капмина, тули из администрации президента. Шишки обещали Артему Павловичу содействия. — Да, пойди потопи такую фигуру, как Артем Павлович, Павлович думал о Татасе, а ловя каждое слово, донатившееся до него из наушников. Да у него в каждом кармане, под подсасательным жилету, а за пазухой тип надувной плот. Правда, и противники олигарха были не лыком шиты, и столь же лесовой категории. Беседы следовали одна за другой, не увлекли от Тата самословно динамичная радиопостановка вроде тех, что часто транслировали по радио в 70-е. и которые практически исчезли к началу девяностых. Потом наступил перерыв, вал звонков оборвался, как будто порешало перерезал провода или разбил телефон от головы Елизаветы Карповны. Впрочем, Атасов был реалистом, а не слишком-то на это рассчитывал. Свирившись с часами, он сообразил, что, вероятно, Ольгард сделал перерыв на ланч. Время для обеда было ранним, всего 12:00 утра или дня. Кому как больше нравится. С другой стороны, оттасов, как правило, прониравшие глаза не раньше полудня, сегодня встал с позаранку. Так что сам был голоден как волк, и всё на улице я мы что-то съел. Но поскольку поживать было нечего, он ругая себя за непорядочительность, олигарха, соответственно, за чревоугодие, сунул в рот очередную сигарету, поренилsо ждать, когда Артём Павлович набьёт желудок деликатесами, известными по простым смертным, разве что по названию. Тарапеза олигарха затянулась, хотя супруги и не ели заморских деликатенов, как предполагал Атасов. Чита Парехайла предпочитала блюда отечественной кухни, хотя и приготовленные из продуктов затестую в вазимых из-за бугра.